Глава 17 Игорь уходит только через час, когда соседям надоедают крики, они, не выдержав, начинают выходить на площадку и покрывать его крепким матом. Через дверь я даже слышу, как сосед степа из квартиры снизу, грозит начистить ему морду, если он тут же не уберется. После становится тихо, и я бегу к окну, чтобы убедиться. Игорь уходит. Бросив последний взгляд на окна некогда нашей квартиры, он садится в машину. Я выдыхаю, чувствуя, как напряжение покидает тело. Мышцы расслабляются. Но зато начинает давить виски. Это сказывается эмоциональное перенапряжение. Чтобы облегчить боль, сажусь в кресло и открываю чат с Богданом. Взгляд тут же натыкается на предыдущее сообщение, которое я написал ему еще вчера. Но так и не получил ответа. Спокойной ночи, мой нетерпеливый мужчина. Сегодня написать я еще не успела, потому что до обеда никаких происшествий не было. А потом пришлось ехать в свой будущий салон. Зато сейчас я могу рассказать ему обо всем, что случилось. Ты знаешь, что я у моего бывшего. В конце я ставлю смайлик и пишу новое сообщение, предполагая, что ответа на это не последует. Теперь он отразится снести здание, которым ты владеешь. «Почему ты, кстати, не сказал?» И снова смайлик. И следом еще одно сообщение. «Это не важно, но, думаю, ты должен знать о том, что происходит. Когда на экране появляется движущийся карандаш, я замираю несколько раз маркиваю. Он мне пишет. Богдан мне отвечает. Я пытаюсь представить, что за сообщение это будет. Он поблагодарит за информацию? Появившееся на экране сообщение... Поразительно отличается от тех, что всплывали в моем воображении. Несмотря на это, я глупо улыбаюсь, потому что он ревнует. Не используй мой в приставке к мудаку Игорю. Я быстро печатаю ответ, но от него приходит еще одно сообщение. Здание не снесут, не переживай. С твоим салоном все будет в порядке. Не говорю, потому что мне принадлежит только 50%. Остальное моему партнеру. Он уже все уладил. «Ты в порядке? Он тебя не тронул? И почему, кстати, нетерпеливый?» Его сообщение получается большим, я быстро стираю то, что успел напечатать. отвечая на все по порядку. «Игорь больше не мой, а приставка к его имени мне нравится. Я рада, что он тебе не доставил проблем. Я в порядке. Он приходил, но его не выдержали соседи, поэтому ему пришлось ретироваться. Они терпеливые?» потому что тогда я понятия не имела, какой ты на самом деле ревнивый. Я пишу быстро, потому что переживаю, что Богдан уйдет. Прямо в эту самую минуту его позовут. Он бросит телефон в карман и вернется к нему поздней ночью, чтобы только прочитать сообщение, но не ответить. Тем не менее, он читает СМС и снова печатает ответ. В ожидании иду на кухню и включаю электрочайник. Бросаю пакетик в чашку. Сыплю сахар и все еще жду, когда на экране появится новое сообщение. Чувствую себя глупым ребенком, который верит в чудеса, потому что Богдан мне кажется чудом, который мне посвали в небеса в тот момент, когда я в этом нуждалась. И я жутко боюсь потерять это самое чудо, проснуться и понять, что все закончилось. Хотя день за днем убеждаю, что Богдан не мираж, а реальный человек из плоти и крови, просто слишком... невозможный. «Такие мужчины вообще существуют?» «Дзинь...» Это на телефон пришло сообщение. Быстро снимая блокировку и жадно читая его ответ. «Я могу попросить тебя побыть дома. Волнуюсь о тебе. У Игоря не получится против меня пойти. А ты уязвима. Тем более после всего, что случилось». Я закусываю губу, думая о том, стоит ли говорить ему о предложении Игоря. «Скорее даже не предложении, а угрозе». Он ведь ясно дал понять, что если я не соглашусь, он не отстанет от Богдана и продолжит втыкать палки в колеса. Но вместе с этим Богдан пишет, что у него все в порядке, и вопрос со сносом решен. Пока думаю, Богдан больше не онлайн, и я решаю промолчать. В конце концов, я почему-то уверена, что Игорь мне ничего не сделает, как и моему мужчине. Потому что в противном случае я расскажу прессе о том, как все было на самом деле. Молчать не стану. Пусть он знает, что я не беззащитная маленькая девочка. Вопрос со сносом действительно оказывается решенным. Рабочие спокойно продолжают ремонт. А я провожу собеседование. Так как проценты и ставку я обещаю приличную, выбирать мне есть из кого. Приходят, правда, и те, кто только закончил курсы маникюра или наращивания ресниц. Хотя я в объявлении указывала, что набираю только людей с опытом работы. Идеальные кандидаты – те, кто работал дома и уже имеют, пусть и небольшую, но клиентскую базу. Мой салон станет для них новым этапом благодаря активной рекламе, которую я запущу после открытия. В итоге я выбираю парикмахера, маникюрщицу, девочку, что занимается наращиванием ресниц, и массажистку. Они все проинформированы о том, что работа начнется через три недели. Через две обещают закончить ремонт. Еще неделю потребуется на то, чтобы обставить салон и убрать. Ну и сделать рекламу и торжественное открытие. Хотя некоторые уже уведомлены. Я все же позвонила у Милене, рассказала, что вскоре открываю салон, и пригласила к себе, закрыв глаза на то, как она и ее подруги отзывались обо мне за спиной. Она, конечно, спрашивала, куда я делась в тот вечер, но я отвечать не стала. Ускользнула от темы и сказала, что появилось предложение поинтересней. Я не забыла их слова, просто сейчас бизнес для меня важнее. Я хочу, чтобы обо мне говорили, чтобы мой салон был на слуху. Не хочу утонуть в сотне таких же заведений. В ближайшие дни нужно найти девочку на наращивание волос и на брови, но и колористку. Дел очень много, я физически не успеваю. Но Юля здорово помогает, забирает часть обязанностей и отсеивает 80% девочек. Что приходят на собеседование. Иначе можно было бы начинать набор еще задолго до покупки помещения, а не после. Ну, все, Юль, сегодня может быть свободно. Завтра встретимся. До свидания. Она мажет мне рукой на прощение и покидает салон. Я же набираю Олю, подругу, которая вчера приехала из Штатов к родителям. Она написала мне еще вчера, предложив встретиться за бокалом вина. А так как у меня больше нет планов, соглашаюсь. Алло? Олька берет трубку сразу. Скажи, что ты уже освободилась. Да, как раз подумала, что можем поужинать. Как ты на это смотришь? Где я? Давай в Малине, как обычно. Если доберусь первой, сяду за наш столик. Окей, я уже выезжаю. Надоел этот балаган, ты бы знала. От моего будущего салона красоты... Кафе находится в метрах пятистах. Я сажусь в машину и за какие-то мгновения добираюсь до местоназначения. Малина нравится тем, что здесь уютно. Приятная теплая обстановка. Радушные официанты, располагающие к себе. Меню пестрит наличием самых разнообразных блюд на выбор. Я останавливаюсь на карпаччо телятины и овощах на гриле. Оле заказываю ее любимый цезарь. А еще прошу официанта принести вкусное полусладкое вино на свой вкус. Сама пить я точно не буду, потому что за рулем. А вот подруга наверняка захочет махнуть бокальчик. Особенно после ее последних слов. Оля приезжает как раз тогда, когда приносит заказ. Машет мне рукой и уверенной походкой двигается к столу. А ты помнишь, что я люблю? Ее взгляд фокусируется на бутылке вина, и она произносит. Ты бы знала, как оно мне нужно. Я почувствовал всю степень твоего отчаяния. Ой, потом...» Отмахивается и, наконец, плюхается на стул. «Расскажи лучше, ты что, и правда развелась?» «Правда. Я ведь не шутила, когда писала». Оле я сообщила почти сразу, и она ответила, что обязательно приедет обмывать мой развод. Праздновать. Игорь ей никогда не нравился, а я, дурочка, ее не слушала. Даже поссорилась несколько лет назад, серьезно. Сказала, что все равно за него выйду. И она обозвала меня дурой. Правда, потом остыла. Она забеременела и собралась уезжать из страны. А я не могла на нее злиться. Мы начали общаться и разговаривали, шутили. Оля больше не позволяла себе едких замечаний в сторону Игоря. Но сегодня я уверена, она не станет сдерживаться. Так он изменил? Это тоже не пошутило. Если бы заделала у ребенка другой. — Скоро родится, кстати. А вообще мы полгода уже по документам в разводе. — Что? — ошарашенно переспрашивает. — Он подделал документы, делюсь с ней. Развод задним числом оформил. Наверх метит, баллотироваться будет. — Кто? Орловский? Она хихикает, отпивает вино из бокала, которое ей успел налить официант. — Какой из него депутат? Он же слезняк. Ты до сих пор пылаешь к нему любовью. Горю. Тебе, наверное, плохо. Но я чертовски рада, что он от тебя отстал, Лер. Мне неплохо. Тихо замечаю. Обидно. Так, тянет подруга. С этого места поподробнее. Ты что, успела его разлюбить? Только же говорила, дифирам бы пила. Готовила что-то там ему. Ждала. Разговорчик заканчивала, стоило ему вернуться. Так что такое? Я с мужчиной познакомилась. Тяну мечтательно. Что? Уже? Оля округляет глаза. Ты когда успела, подруга? На следующий день после того, как узнала. Пошла в клуб с горя. Перепутала кабинки от Амон. Сексуальный, притягательный, брутальный такой, мамочки. Как было устоять? Ты что, прямо будучи замужней с ним это самое? «Нет, что ты?» «Хотя и предлагала». Говорю, о самой стыдно. «Я перебрала тогда. Он отвез меня к себе, уложил спать. А я к нему пришла, и он не воспользовался. Приехал только через месяц. В день, когда Игорь ушел как раз. С вином. Ну и закрутилась». «Не любила ты Игоря подруга?» Сознанием дело произносит Оля. «Видел бы ты себя со стороны. Глаза горят, щеки покраснели хорош хоть мужик. Я вкратце рассказываю о Богдане. Знаю я о нем немного. Но то, что знаю, мне безумно нравится. В самых деталях рассказываю о том, как он врезал Игорю. Смакую, кажется, каждую мелочь того момента. Что? Прямо взял и врезал? Будущему депутату? Оля смеется. Он определенно мне нравится. Игорь палки в колес теперь вставляет. «Здание Богдана, которым он владеет, наполовину с партнером, где я купил помещение, едва не снесли». И «Игоряще постарался», – сразу понимает подруга. «Да, потом он ко мне приходил, вернуться требовал. Сказал, что перестанет мстить Богдану, если я любовницей его буду». «Он охреневший мужик Лера, и жену, и мою любовницу. С одной развелся, на другой женился, а то, чтобы не терять в содержанке». «Не зря я его возненавидела. Он же это...» Оля как-то резко замолкает. Бегло смотрит на бокал свином и быстро отпивает Явно волнуется. И мне это чертовски не нравится. Создается впечатление, что все эти годы подруга что-то знала об Игоре, но молчала. «Договаривай». «Ты прости меня?» Начинает. «Даже не знаю, как сказать. Только не говори, что вы с ним...» «Что? Нет, господи!» Возмущается Оля. Он за мной ухаживал, цветы дарил, конфеты присылал, звал на свидание. «Когда это?» Потерянно спрашиваю, чувствуя, как мир уходит из-под ног. «Когда замуж тебя позвал. Помнишь, мы тогда разругались? Я сказала, что ты ошибку совершаешь, а ты слушать не стала. В общем, после он приходил несколько раз. С ним Стас тогда поговорил, и он отстал. Почему? Едва шевелю губами. «Почему?» он «Не сказала?» «Шутишь? Мы и так разругались тогда ужасно. А тут еще я с таким заявлением. Я потерять тебя боялась и думала, что до свадьбы у вас не дойдет. Прости меня». Ее голос звучит искренне. Да и я верю Оле просто. Я до последнего думала, что Игорь меня любит. Что все его слова и признания, правда. А вот связь с этой секретаршей – ошибка. Так случилось. Она соблазнила. Он же мужчина, не устоял. Я искала оправданий. Думала, что во всем виновата другая женщина. В том, что он с ней, а она сразу забеременела. А оно вот как. «Мразь!» Шепчу я, подзывая официанта. «Можно еще бокал?»